Глава 23. Я двигался, полностью отдавшись созерцанию внутреннего движения энергии по телу, пульсирующего в такт биению сердца. Сколько прошло времени, значения не имело. Вообще ничего не имело значения. Все исчезло, оставив лишь эту пульсацию, несущую волны энергии. А я впитывал их, насыщая энергетическое тело и прогоняя силу по кругу, стараясь как можно сильнее уплотнить ее, сделать гуще. Получалось слабо, но все же получалось. Энергетическое тело не просто становилось больше, оно при этом концентрировалось, словно переходя из газообразного состояния в жидкое. Из транса меня вырвал будильник. Я специально поставил на него пронзительно-мерзкую мелодию, способную пробиться через пульсацию сердца, иначе можно было банально умереть от истощения. Говорят, что магистры и архонты практически не зависят от питания, насыщаясь энергией, но я пока даже ранг мастера не взял, поэтому приходилось не только регулярно кушать и, соответственно, совершать противоположные этому действия, но и давать отдых организму. Полученную силу следовало усвоить, сделать своей, иначе вполне возможен был откат, причем потерять можно было даже больше, чем получил. При ежедневных занятиях этого просто не чувствовалось. Утром получил заряд энергии, за день ее переварил и усвоил. Но когда вот так огромное количество сразу, удержать полученное было весьма непросто. Мне в этом вопросе было полегче, Уж не знаю, особенность это организма или способности поглощать воспоминания своих жертв. Но они тоже несли заряд энергии, которая усваивалась куда быстрее обычной. И даже так мне все равно приходилось делать паузы в тренировках с сердцем. Уж слишком много энергии оно излучало. Придя в себя, я первым делом захлопнул крышку коробки, разом отсекая все эманации. Честно говоря, Я до сих пор удивлялся, как меня еще не нашли. Все-таки я уже десятый день зависал в подземельях, занимаясь собственным развитием. Да, знаю, мы с Марией Ивановной договаривались на неделю, но если они могли пересматривать наши договоренности в произвольном порядке, то почему не мог я? Вот именно. Так что, закончив с делами, я сразу отправился в катакомбы. Хотел бы я так сказать. «На самом деле, мне пришлось почти сутки общаться с чиновниками разных мастей, хорошо еще нашими, посольскими, которые были немного в курсе ситуации. Но все равно их весьма удивило, когда я ввалился на территорию в компании полутора десятков живописно раздетых девиц из разных стран. Наших, советских, там оказалось всего две. Одна — Юлдус из Ташкента, классическая восточная красавица, словно сошедшая со страниц сказок «Тысячи и одной ночи», стройная, словно тростинка, с массой тонких косичек и огромными черными глазами. В честь окончания университета родители ей подарили путевку в Европу, где ее и похитили. Вторая, Таня, была из Белоруссии и ничем не уступала подруге. Собственно, их вместе и похитили. Типичная славянская внешность — Соломенные волосы до самых ягодиц, зеленые ведьмовские глаза, ямочки на щечках. Короче, смерть мужикам. Остальные девчонки были не хуже. Несколько, включая понравившуюся мне красотку, были из Латинской Америки. Креолки с шелковой шоколадной кожей и подтянутыми бразильскими попками явно пользовались спросом. Имелась пара африканок, которых я боялся потерять в катакомбах, такими они были черными. Но, признаю, свой шарм у них имелся. В эту компанию даже американка затесалась, тоже весьма аппетитная. Короче, когда я всю эту разношерстную компанию приволок в посольство, офигели все, а уж как парни из охраны перед ними хвост распушили, это надо было видеть. Но она и понятно, я бы сам не отказался. Но меня уволок посол вместе с советником-посланником, то бишь штатным резидентом разведки, где устроил допрос с применением третьей степени. Не пытали, но мозг съели чайной ложкой. Раза три. Не помогло даже то, что я приволок им жесткие диски, на которых была запись с камер видеонаблюдения. «Ну а что, я ж не дурак такие вещи терять!» и все равно пришлось писать и писать отчеты, рапорты и прочую бумажную муть. Хорошо еще, что прибывших к посольству французских полицейских послали по координатам горы в Перу совершенно без моего участия. Те немного обиделись, но утерлись и свалили. Вполне возможно, что прямо в Перу, хотя вряд ли. Как я понял, подобных мест и в самом Париже хватало». Вышел из посольства я уже поздно вечером, измочаленный, словно веник. Хорошо еще меня покормили. Завтрак, обед, ужин, как положено. А хорошо готовят послам. Я бы не отказался от такого повара, хоть мне и грех жаловаться. Но коры ягненка как-то не входят в список наших домашних блюд. Хоть чего греха таить. По финансам мы себе вполне можем это позволить». Но так повелось, что в новом доме готовит в основном Ефросинья Петровна, даже маму практически не подпускает плите. А когда я живу в городе, то или девочки что-то сварганят, или питаюсь в кафе. То, что меня могли заснять выходящим из посольства, я элегантно проигнорировал. Отчего мне париться? Свои дела в Париже я почти закончил. Осталось только сердце. И прости-прощай, Франция. Тем более, что у полиции хватало своих дел. Война банд не просто разгорелась, полыхнула так, что полиция сбивалась с ног, не успевая реагировать на вызовы. А ночами и не только на улицах была слышна стрельба, иногда даже из автоматического оружия. Правда, оставалась контрразведка, и хоть мне обещали от нее прикрыть, но друзьям мадам Лепаш я не верил. Поэтому поступил самым простым образом — В первом же попавшемся супермаркете затарился жаротвой и водой из расчета на неделю и ушел под землю. Телефон выключил и вынул батарею с симкой. Мои обязательства перед французской и русской были выполнены, даже с лихвой. Теперь пришла пора заняться своими делами. Следующие 10 дней я, что называется, культивировал. Несмотря на довольно забавное использование сельскохозяйственного термина, данное слово довольно точно описывало контекст развития энергетического тела. Ведь, по сути, энергет так же, как крестьянин, возделывал свою делянку. И не важно, что в случае деревенского жителя это было поле или огород, а одаренный занимался развитием своего энергетического тела, усилий они прикладывали почти одинаково. Я лично пахал по 6 часов, с короткими перерывами на еду и сон, и не остановился бы, если бы не понял, что все, больше не могу. Моя энергетическая тушка буквально трещала по швам, и это с учетом того, что последние пару дней я старался впитывать по минимуму, занимаясь именно плотностью энергии, если подобный термин вообще применим и циркуляцией, стараясь добиться равномерного распределения силы по телу, прокачивая не только энергетическую, но и физическую оболочку, ведь они все равно были взаимосвязаны. И поговорка «в здоровом теле здоровый дух» работала безупречно, пусть сами греки имели в виду прямо противоположное. Я-то не грек, мне можно. Но даже так моя емкость подошла к концу, а на прорыв, на который я так рассчитывал... Не было и намека. Похоже, я все же поторопился, и для начала мне нужно усвоить уже полученное. Другой вопрос, что сердце Парижа мне снова никто не даст. Ну и чего делать? Я почесал затылок, пристально глядя на каменный столб, на котором покоилась шкатулка. Кинуть всех и уволочь сердце с собой? Будет международный скандал. Да еще какой. Я бы сказал «Лё скандаль». Надо ли оно мне и родине? Что у нас, своих источников мало, что ли? Одним больше, одним меньше. Или мало? Мне было бы легче, если бы была четкая инструкция. Это делай, это не делай, сюда ходи, сюда не ходи. Но, блин, когда я доложил о ситуации с сердцем Парижа, эти муд... чиновники совещались почти весь день и вечером заявили, мол, оставляем на твое усмотрение. Ну, не суки, а? то есть, что бы я ни решил, все равно буду виноват. Сволочи. Ладно, где наш не пропадала? Будь у нас договор только с бабкой, я бы сейчас уже был на пути домой. Мадам Лепаш, может, и не избавилась окончательно от русского менталитета, но уж точно сохранила дворянскую спесь, и я постоянно замечал в глубине глаз тщательно скрытое презрение к краснопузому быдлу. Но кроме нее... Были еще Пьер с друзьями и Мари. Парни мне понравились своей искренностью. Не было в них гнили. Да и в девчонке тоже, хоть она и была очень избалованной. Но я с ней спал и теперь не мог относиться как к обычному инструменту. Не получится из меня шпиона. Впрочем, я им становиться и не собирался. Просто так нести шкатулку я опасался — поэтому основательно обмотал ее фольгой, истратив два рулона. Специально купил в магазине, как знал, что пригодится. Даже будучи закрытым в коробку, сердце продолжало источать эманации силы, пусть и не такие мощные. Вот я и решил подготовиться. В целом, можно было просто скинуть координаты убежища, но, как по мне, слишком жирно будет им и сердце, и тайное укрытие фактически подготовленная для проживания нескольких десятков человек. Такая корова нужна самому. Ну а делать новый тайник я не хотел. Мало ли кто мог наткнуться на него случайно. Поэтому, как мог, экранировал шкатулку, закинул в рюкзак и двинул к семейству лепаш. На меня оборачивались. Энергеты и даже обычные люди, имеющие повышенную чувствительность к силе, крутили головами, пытаясь отыскать источник пульсации и некоторые понимали, что она исходит от меня. Пару раз даже пришлось использовать полок тьмы, чтобы скрыться от полицейских, слишком активно двигавшихся в мою сторону. Учитывая, что патрульные были в полной экипировке и с оружием в руках, вряд ли наша встреча закончилась бы мирно. Они и так на взводе из-за войны банд, а тут еще я. Могли превентивно пристрелить, чисто на всякий случай. Хорошо еще, что из-за той же войны многие парижане предпочитали сидеть дома, поэтому народу в метро было не так уж и много, что позволило добраться до нужной станции без происшествий. Не считать же таковыми стычку с обдолбанными подростками, судя по крикам, принадлежащими к одной из банд. Там пары подзатыльников хватило, чтобы всех разогнать. Они даже не поняли, что происходит, и на пульсацию сердца им было плевать, просто искали до кого докопаться. И нашли на свою голову, после чего уползли к себе зализывать раны. А я через пару минут уже стучался в двери особняка семейства Лепаш. «Это то, что я думаю?» У обычной, сдержанной и степенной Марии Ивановны тряслись руки, когда она открывала шкатулку, чтобы тут же ее захлопнуть. «Ты действительно нашел его?» «Я всегда держу свое слово». Я откинулся на спинку кресла, чувствуя разлитое в воздухе напряжение но не собираясь бежать. «Не стоит. Убить меня вы убьете, но этим же похерите все, что сделали раньше. Стоит оно того? Тем более про то, что сердце у вас, я давно доложил кому следует. Вы же не думали, что моя страна оставит настолько серьезный фактор без внимания?» «Ты прав». Мадам Лепаш вдруг осунулась и снова постарела на десяток другой лет, тяжело усевшись на стул. «Твоя смерть ничего не изменит, «Как же я хотела, чтобы ты никогда не нашел это проклятое сердце, или же сбежал вместе с ним, как сделал бы любой другой. Проклятые русские, вы всегда держите свое слово». «Таков наш путь», — я пожал плечами. «Русь стояла, стоит и стоять будет за правду. Вам, может, это странно будет слышать, но лично я никогда не делил нашу историю». Даже сейчас я считаю ее империей и наследницей тысячелетней истории, соединившей в себе силу великих знойных степей, холодных северных морей, бескрайних дремучих лесов и древней Византии. И главное, мы никогда не навязывали другим свой образ жизни. Это к нам ходили, пытаясь то перекрестить, то сделать рабами. А кто с мечом к нам придет... Надо. Да раздраженно отмахнулась бывшая Кошенцова. «Но это не отвечает на вопрос, что мне теперь делать?» «Понимаю», — я кивнул. «Ваши друзья не откажутся заполучить сердце в свое единоличное владение. Что я могу вам сказать? Торгуйтесь, используйте мое имя. Все-таки мы с вами не чужие люди. Пусть знают, что за вас есть кому выступить. В свете последних событий...» Этого хватит, чтобы обеспечить безопасность вам и Пьеру с Мари. К тому же уверен, что вы и сами припасли что-то для подстраховки». «Да, но теперь не уверена, что этого хватит», — вздохнула старушка. «Впрочем, будет об этом. Вы, юноши, выполнили уговор в этой части, и я надеюсь, что и касательно Мари тоже сдержите свое слово». «А что именно он должен сдержать?» По закону подлости именно этот момент выбрала Лепаш-младшая, чтобы ворваться в комнату, и оказалось, что по-русски она понимает, хоть и практически не говорит. «Бабушка, что происходит? Вы что-то обсуждаете с Симоном, потом он пропадает на несколько дней, звонит, говорит, что все в порядке и пропадает еще на полторы недели, а после заявляется сюда, будто ничего не произошло, и ты требуешь от него сдержать какое-то слово». «Вам не кажется, что это ужасно подозрительно? И я хочу... Нет, я требую рассказать мне все. Или я... Я не знаю. Пойду в полицию. Пусть его арестуют за убийство». «Это вряд ли», — я грустно улыбнулся. «Даже если не вмешается твоя бабушка, у полиции все равно не будет ни единого шанса». «Ты... Кто ты, черт возьми, такой?» Мари уставилась мне прямо в глаза. «Я имею право знать!» «Есть тайны, которые лучше не трогать». У меня была мысль открыться девчонке, но потом я решил, что она для этого слишком взбалмошная. «Скажем так, считай себя героиней шпионского боевика». «Но я же ничего не видела!» Возмущению у Мари не было предела. «Мне даже похвастаться нечем!» «Вы что-то с бабушкой обсудили. Ты ушел. Теперь пришел и снова уходишь. Где здесь приключение? «И это самое лучшее приключение, которое только может быть». Я удовлетворенно кивнул. «Такое, за которое не получишь по шапке. Твоя бабушка молодец, грамотно оградила вас с братом от грязи жизни. Пусть так и остается. А сейчас мне пора». «А как же я?» Девчонка перешла от угроз к слезам. «Ты возьмешь и просто бросишь меня?» «Не просто», — я обнял француженку. «Поверь, мне это дается с огромным трудом, но я должен. Проверяй свою почту, и однажды ты найдешь весточку от меня, но не позволяй воспоминаниям заменить жизнь. Ты еще очень молодая, и скоро у тебя появятся новые увлечения» а когда-нибудь и настоящая любовь. И постепенно ты забудешь странного бельгийца, которого встретила на автобусной остановке Австрии. «Который вовсе не бельгиец», — плюпнула носом Мари. «Который не бельгиец», — согласился я и, отстранившись, нажал ей на кончик носа. «Не реви, ты ж сильная, я точно знаю. А вскоре станешь еще сильнее. Вон, спроси у бабушки, что я вам принес». «Ба?» Удивленно уставилась на неё Лепаш-младшая, выпустив меня из объятий, чем я тут же и воспользовался, кивнув старушке и выскользнув за дверь. Воздух прорезал вопль девчонки, понявшей, что её обманули. Но я не собирался останавливаться, лишь улыбнулся тому, что эта страница жизни уже закрыта. «Симон!» Улица встретила меня свежим воздухом и ощущением хорошо выполненной работы. Я закончил свои дела во Франции. Пора было отправляться домой. Вот вроде прошло всего две недели, а у меня было ощущение, что целая жизнь пролетела. Я дико соскучился по семье и девчонкам. Да и никакие француженки не могли сравниться с нашими русскими красавицами. Настроение было прекрасным. Может, поэтому никто ко мне даже не пытался подойти, хотя на улицах все еще было неспокойно. Даже полицейские лишь провожали взглядом и ничего не делали. Я решил не мудрить и направился прямо к посольству с парадного входа. Даже если меня кто заснимет, плевать, я летел домой. Только вот не зря говорят. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Я даже не понял, откуда вынырнула эта машина. Мне оставалось всего лишь перейти улицу, и я бы оказался на территории посольства. Но вдруг в глазах потемнело, и последнее, что я увидел, как меня затаскивают в микроавтобус.